Издательство Эксмо. Татьяна Степанова. Четыре крыла. Читает Наталья Урбанская. Глава первая. Яма и осина. Под корнями высокого дерева талые весенние воды за долгие годы вымыли глубокую яму. Вода сошла, оставив на дне небольшие лужицы засыпанные зеленой молодой листвой и хвоей. Яма под корнями выглядела удобной глубокой могилой. И не надо копать землю, припасенной лопатой. Или нет? Поместится ли труп? Человек внимательно изучал яму под корнями. Закатное солнце гасло за горизонтом, освещая багровым светом верхушки деревьев. Вечерние тени множились соединяясь, сплетаясь с ветвями, корнями, стволами, маскируя реальность, наполняя ее сумраком и тьмой, изгоняя последние солнечные лучи, подобно острым огненным спицам, пронзавшей кроной. Лучи мягко скользили, почти струились по фигуре незнакомца, словно не желая причинить неудобства. Мешковатая, нарочито неброская туристическая одежда скрывала и возраст человека, и его пол. Лесной сумрак на всё накидывал свой покров, поглощал, прятал. У ног незнакомца на краю ямы на брезенте лежало тело. На этом куске брезента трупы дотащили до ямы. Человек только что отрубил мертвецу кисти обеих рук туристским топориком. Это потребовало усилий. Но человек не спешил вытирать лезвие топора, траву и листья. Инструмент еще понадобится. Отрубленные кисти лежали в полиэтиленовом пакете. Обычный белый с красным логотипом дешевого продуктового магазина, измазанный грязью. Мелкие осколки раздробленных костей, черная запекшаяся кровь. Человек наклонился, положил туристский топорик на землю и начал деловито завязывать ручки пакета, покоя страшное содержимое. Руки предстоит спрятать отдельно. Распрямившись, он вновь придирчиво оглядел труп в окровавленной одежде с обрубками рук лежащей на краю ямы. С телом вроде присутствует некий нюанс, но от волнения и тревоги он не мог вспомнить детали, или же память его подводит, или он допускает сейчас непоправимую ошибку. Что то не так с трупом, но он не в состоянии сосредоточиться мысли ускользают. В самом теле имеется некий подвох или изъян. Кажется, да. Или нет. Или он перепутал. Но если сейчас начать осматривать, шарить в одежде, останется его ДНК. Сколь долго она может сохраниться? Особые приметы. Если он отрубил в кисти мертвецу и сейчас собирается топором отсечь ему голову, то все зря. Тело все равно в будущем смогут опознать. Но труп никогда не найдут в яме под корнями. Человек поднял топор с земли. С особой приметой он мог ошибиться. Наверняка никакой приметы и не существовало. Незнакомец глянул прямо в лицо мертвеца. «Это я тебя убил. И ты сгниешь здесь, в яме. И никогда не явишься ко мне ночью во сне, воя о месте и расплате. Ты ничто. Прах. Тлен. Я похороню безголовый без руки обрубок под корнями в рытвене, Голову и кисти спрячу отдельно и поставлю точку во всей истории, в которую угодили и ты, и я». Сильно размахнувшись, он ударил топором, метил в шею, но рука дрогнула и лезвие наискось разрубило лицо. Хрустнула раздробленная челюсть. Изуродованный покойник, словно в последней прощельной ухмылки ощерил зубы в хищном оскале. Усмешка не предвещала ничего хорошего человек сдавленно испуганно вскрикнул, не сдержав эмоций, и начал в слепой ярости остервенело рубить труп. И вот голова мертвеца покатилась по земле, едва не упав в яму. Человек остановил ее ногой, словно футбольный мяч. Закатное солнце погасло. Сумерки воцарились пепельные, прохладные. Ветер прошелестел по подмосковному лесу, играя молодой листвой. Птицы умолкли, угомонились и лишь на старой кривой осине в чаще птицы пищали тревожно перекликались в ветвях их что то беспокоило взмах крыльев и они стайкой взмыли в вечернее небо с осины ища себе другого ночлега на суку осины труп повешенного вечерний ветер усиливающийся с каждым порывом колыхал в и труп медленно вращался в петле кружил парил над землей. Листья осины неистово трепетали, даже когда порыв вечернего ветра утих, и вновь воцарился мир и покой. Обманчивый покой. Мертвая зыбь. Старая кривая осина пользовалась в лесу дурной славой. Она пережила великие пожары 72-го года и, подобно вампиру высосала все соки, покрытые пеплом земли, и жизненные силы обугленного леса, возродившись заново, устремив свои корявые ветви, пронзившие небо в будущее. Труп в петле старая осина тоже заботливо приняла в свои вампирские объятия, обещав, кому, бог весть, лелеять и оберегать его, пока все не обратится в прах. Под корнями осины Талые весенние воды вымыли рытвину. Пара могучих толстых корней обнажилась, образуя нечто вроде ступеней возле растрескавшегося покрытого мхом ствола. На краю рытвины валялась замызганная кроссовка, спавшая с ноги мертвеца.